Глава 63 Молчаливая борьба мужских взглядов. Леня отводит взгляд первым. «Леня, познакомься, это мой друг Ярослав. Наконец произношу я, чтобы уже хоть что-то сказать». «Да, я уже слышал, Леонид». Мужчины пожали друг другу руки. «Слава, пойдем, познакомлю тебя с остальными и покажу дом». На самом деле уже ругаю себя за то, что назвала начальника Славой. «Ведь невесть что подумают. Хотя все равно с первого взгляда и думают, а это только подтверждает домыслы. Но не называть же друга на «вы» и по Да и не объяснить было бы, зачем начальника домой позвала. А так друг и друг. «Конечно, Сашенька», — отвечает мне босс, и мы выдвигаемся в сторону дома. «Я с вами, если не против». Тут же реагирует Леня и встает по другую сторону от меня. Ярослав, знаете, давно общаюсь с Сашей, ее семьей, работаю с ее отцом. «А про вас вот не знал. Давно вы с Сашей дружите?» «Ага. Леня решил занять шпионскую позицию, чтобы потом доложить обо всем папе». «Достаточно», <связывающий> — уклончиво ответил шеф. «Во взгляде Лени прям читается вопрос. Достаточно для чего?» «А где познакомились, если не секрет?» «На мосту». Босс сказал, как отрезал. «А что вы там делали?» «Гуляли». Увидел такую милую девушку и понял, что обязательно с ней подружусь. Подружился. Едва сдержал смешок. Настроение начало повышаться, а ситуации забавлять. «А кем вы работаете?» «Я музыкальный продюсер». Лицо Лёни расплылось в улыбке. «Обманываете». «Нет, почему вы так решили?» Удивился Ярослав. «Как-то это все нереально» вот вы музыкальный продюсер просто взяли и подошли к нашей саше на улице и сами познакомились шеф перевел недоумевающий взгляд на меня глядел меня с головы до ног почему бы и нет но это же наша вполне обычная среднестатистическая саша почему она саша извини я не в плохом смысле я просто не знаю как еще выразиться вспыхнула это уже просто наглость видимо потому что необычная Все таким же безмятежным тоном отвечает шеф. «Во всяком случае, я в ней ничего обычного не заметил». Сердце прямо-таки затрепетало. «Приятно. Но разум понимая, что что-то тут не сходится, если я вся прям такая необычная. То что же мы не встречаемся? Ни одной попытки поцелуя. Я уже не говорю о чем то большем. Так что начальник мне просто льстит. Ну или необычное, но не в том ключе, не в романтическом. Из серии «Странное». Паду и много, петь могу, но не желаю, от родителей только недавно съехала. Мужчину себе до сих пор не нашла, точнее нашла, прям идеал, даже не принца, сразу короля. Но король этот к себе приблизил, работы обеспечил, а вот фаворитка у него другая. Я, скорее всего, за шута. Мы заходим, наконец, в дом. Мне так хочется уже показать Ярославу родное гнездо в спокойной обстановке, но Леня заделался. Похоже, моим личным телохранителем. И не отлипает, везде следуя за нами. И ладно, мы просто следовал. Но ведь он при каждом удобном случае пытается намекнуть, что у нас с ним очень близкие отношения. То ли были, то ли есть. Так еще и выставляет меня в специальном невыгодном свете. То и дело, вспоминая о курьезах. Что-то вроде «Ой, а Саша же у нас такая неуклю, уже". «Так смешно! Не так давно уронила торт на мамин день рождения и чуть не устроила пожар! Ха-ха-ха!» Я, естественно, все отрицаю и уже начинаю грубить Лене, но он все равно не замолкает, попуту успевая знакомить шефа с гостями. Ярослав намекнул, что не прочь посмотреть мою спальню, но Лене не дал. Исчез ненадолго, а вернулся уже с моим отчимом. Тут же папа взял меня под локоток и напомнил, что надо бы немного помочь с деловыми партнерами». Надо было видеть, как у моего непосредственного начальника вопросительно выгнулась бровь. Ну да, с его ревностным отношением к моим рабочим контактам и подработкам. Опять изменяю. Послал начальнику виноватый взгляд, извинилась и, оставив компании Лене, ушла плотно общаться с папиными партнерами Не то чтобы я, прямо лучше отчим разбираюсь в делах, но, как папа говорит, его партнеры мне умиляются. Совсем молоденькая с виду девушка общается с ними на деловые темы. Мне сразу предлагают, особо не торгуясь, хорошие условия сделки. но ну, а я, в свою очередь, если о чем-то с кем-то лично договаривалась, то я слежу за исполнением договора нашей компании очень четко, чтобы ни в коем случае не произошло временных срывов поставок брака, ну и, по возможности, без других, более мелких казусов. Тоже всегда стараюсь идти навстречу, от лица отчима предлагаю более хорошие условия и скидки. Поначалу такое самовольство папе не понравилось, но когда принесло свои плоды... Довольные партнеры, большее число заказов, перестал ворчать. Партнеры, заметив, что когда общаются со мной и сделка становится более удачливой, стали стремиться к общению именно со мной. И папа, видя такой расклад, расслабился и в свое время все больше стал мне доверять общению с партнерами, сам отходя от этих дел и теперь очень не любит сам общаться с партнерами. Мне теперь уже исключительно папины партнеры радуются как родной. Мы быстро находим общий язык, Но начало ужина затягивается. Когда откладывать становится совсем уж неприлично, мама зовет всех за большой обеденный стол. Переговорила не со всеми, так что после ужина еще придется сдержаться на какое-то время. А обнаружила, что мама решила усадить меня между Леней и Ярославом. Соседству Лене не рада, но он и Ярослав уже сидят на своих местах. Поздно что-то менять. При моем появлении кавалеры поднялись одновременно, только чтобы отодвинуть мне стол. «Такому вниманию что-то не рада. Украдкой смотрю на начальника. А он, оказывается, тоже на меня смотрит. С каким-то научным интересом. Думаю, что все-таки плохой идеей было приезжать сегодня домой, да еще и с Ярославом. Он, я краем глаза видела, еще и с родителями моими успел пообщаться. Не представляю, что мог услышать».